ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Конечно, долго это продолжаться не могло. Прошло не так много времени, как родители начали вмешиваться в работу Дороти. Именно такое явление, как проблема с родителями, является частью постоянной жизни частной школы. Позиция учителя вызывает раздражение у всех родителей – Но родители детей частных школ четвертой категории особенно невыносимы. С одной стороны, они имеют весьма смутное представление о том, что такое образование. С другой стороны, они смотрят на учебу в школе точно так же, как смотрят они на счет отмясника или бокалейщика с постоянным подозрением, что их обманывают. Они бомбардируют учителя безграмотными записками с изложением невыполнимых требований. Записки они посылают с ребенком, который тот читает по дороге в школу. В конце второй недели Мэйбл Брикс, одна из самых многообещающих учениц в классе, принесла Дороти следующую записку. «Дорогая мисс... Не могли бы вы задавать Мэйбл больше по арифметике?» Я чувствую, что то, что вы ей задаете, не нужно на практике. Все эти карты и все такое. Ей нужна практическая работа, а не все эти вымыслы. Так что, пожалуйста, побольше арифметики. Искренне ваш Джо Брикс. По скриптум. Мэйбл говорит, что вы начали учить ее каким-то десятичным дробям. Я не хочу, чтобы вы учили ее этим десятичным дробям. Я хочу, чтобы вы учили ее арифметике. Поэтому Дороти прекратила учить Мэйбл географии и вместо этого дала ей дополнительное задание по арифметике. Мэйбл рыдала. За этим последовали и другие письма. Одна леди очень волновалась по поводу того, что ее ребенку дали читать Шекспира. Она слышала, писала она, что этот Шекспир писал пьесы для постановок. И есть ли у мисс Милборо уверенность, что он не аморальный писатель? Что до нее самой, то она никогда в жизни не ходила в кино, не говоря уж о постановках на сцене. И она чувствует, что даже в чтении пьес есть большая опасность. И так далее, и тому подобное. Правда, ей сказали, что этот мистер Шекспир уже умер, и это ее успокоило. Другой родитель хотел, чтобы его ребенок больше занимался правописанием. Третий считал, что изучение французского — напрасная трата времени. И так это продолжалось, пока тщательно составленный Дороти распорядок не был почти полностью разрушен. Миссис Криви ясно дала ей понять, что она должна выполнять все требования родителей или притворяться, что выполняет. Во многих случаях это было почти невыполнимо, так как если один ребенок учил, к примеру, арифметику, а весь остальной класс — историю и географию, то это вело к полной дезорганизации учебного процесса. Однако в частных школах слово «родителя» — закон. Такие школы существуют, как и магазины, подстраиваясь под клиентов. И если родитель захочет, чтобы его ребенка не учили ничему, кроме колыбели для кошек или клинописи, учитель согласится, чтобы не потерять ученика. «Колыбель для кошек» — название простейшей игры для детей. Очевиден был тот факт, что родители встревожены рассказами о новых методах Дороти, которые дети приносили из школы. Они не видели никакого смысла во всех этих новомодных идеях, в картах из пластилина и чтении поэзии. Старая механическая рутина, от которой Дороти пришла в ужас, казалась им в высшей степени разумной. Они выказывали и все больше и больше упрямства, а их письма все чаще пестрели словом «практический», означавшим больше уроков правописания и арифметики. И даже их представление об арифметике ограничивалось сложением, вычитанием, умножением и практикой, а деление столбиком казалось им «тур-де-форс», не имеющим реальной ценности. «Тур де форс» — французская «подвиг». Мало кто из них умел складывать десятичные дроби, и их не особенно волновало, что их дети этого делать не умеют. Но если бы на этом все и закончилось, беда невелика. Родители донимали Дороти, как и везде, и Дороти в конце концов поняла. Опять-таки, как понимает в конце концов большинство учителей, что если действовать в определенной степени тактично, можно спокойно их игнорировать. Однако было одно обстоятельство, которое определенно должно было привести к беде, и суть его состояла в том, что за исключением троих детей родители всех остальных были нонконформистами, тогда как Дороти принадлежала к англиканской церкви. Правда заключалась в том, что Дороти утратила свою веру. Действительно, за прошедшие два месяца, оказываясь в самых разных ситуациях, она едва ли думала о вере и о ее утрате. Но это мало что изменило. Будь ты римлянин или англиканец, сектант, еврей, турок или язычник, ты сохраняешь образ мысли, с которым вырос. Рожденная и воспитанная в атмосфере церкви, Она не могла понять образ мысли нонконформиста. Какими бы благими не были ее намерения, она не смогла бы не делать вещей, оскорбительных для некоторых родителей. Почти в самом начале у нее была стычка из-за уроков Священного Писания. Два раза в неделю дети, как правило, читали пару глав из Библии, попеременно из Ветхого и Нового Завета. В нескольких записках от родителей излагалась вежливая просьба, чтобы мисс Милборо не отвечала детям на вопросы о Деве Марии. Текст о Деве Марии должно было обходить молчанием или, если возможно, пропустить вообще. Но главным виновником, перевернувшим все с ног на голову, стал Шекспир, аморальный писатель. Девочки проходили «Макбета», Им очень хотелось узнать, каким образом должно выполниться предсказание ведьм. Они дошли до последних сцен. Бернамский лес пошел на Дудсинан. С этим они разобрались. Но как быть с человеком, который женщиной не был рожден? Дошли до фатального отрывка. Макбет. Труд пропащий. Ты легче можешь воздух поразить, чем нанести своим мечом мне рану. «Бей им по уязвимым черепам! Я защищен заклятьем от любого, кто женщиной рожден!» «Магдув!» «Так потеряй надежду на заклятие! Пусть твой демон, которому служил ты, подтвердит до срока из утробы материнской, был вырезан, Магдув, а не рожден!» Девочки были сбиты с толку. На минуту все затихли, А потом раздался хор голосов. «Мисс, пожалуйста, объясните, что это значит!» Дороти объяснила. Она объяснила неполно, избивчиво, и внезапный страх охватил ее. Дурное предчувствие, что это приведет к беде. Но все же она объяснила. И после этого, конечно, все и закрутилось. Около половины класса, придя домой, попросили родителей объяснить значение слова «утроба». Началось всеобщее волнение. В разные стороны полетели послания. Ужас, как электрический разряд! Прошелся по пятнадцати домам благопристойных нонконформистов. В этот вечер родители, должно быть, собрались на своего рода тайное совещание, так как на следующий вечер, примерно к концу уроков, к миссис Криви прибыла делегация. Дороти слышала, как они по одному и по двое заходят в школу и пробовала догадаться, что теперь будет. Как только она распустила детей, снизу послышался резкий крик миссис Криви. «Зайдите сюда на минутку, мисс Милборо!» Дороти поднялась, стараясь унять дрожь в коленях. В мрачной гостиной около фортепиано в суровой позе стояла миссис Криви, а шестеро родителей сидели вокруг нее на набитых конским волосом стульях, как круг инквизиторов. Среди них был Джо Брикс, который писал письмо по поводу арифметики Мэйбл. Он оказался настороженного вида зеленщиком, с ним пришла сухощавая сварливая жена — Там же сидел большой, похожий на быка мужчина с поникшими усами, а рядом бесцветная, невероятно плоская жена, выглядевшая так, будто ее приплюснули каким-то тяжелым предметом, возможно, ее мужем. Имена этих двоих Дороти не знала. Здесь же были маленькая, темная, очень бестолковая миссис Уильямс, мать девочки с врожденным идиотизмом, которая всегда соглашалась с последним выступавшим — и мистер Поиндер — камевоежор, моложавый мужчина средних лет, с серым лицом, подвижными губами и лысым черепом, на котором аккуратно были уложены пряди неприятного вида влажных волос. В честь визита родителей огонь, сооруженный из трех больших кусков угля, ворчал в камине. — Садитесь, мисс Милборо! — сказала миссис Криви, указывая на жесткий стул, стоящий как скамья для кающихся грешников, в центре круга. Дороти села. — А теперь, — сказала миссис Криви, — только послушайте, что мистер Польндер хочет вам сказать. Мистер Пойндер много чего хотел сказать. По всей видимости, другие родители выбрали его как представителя их интересов. И он говорил до тех пор, пока хлопья желтоватой пены не начали появляться в уголках его рта. И, что примечательно, он с таким большим уважением относился к соблюдению приличий, что ему удалось все это сделать, ни разу не произнося слова, ставшие причиной всех бед. «Я чувствую, что выражу здесь мнение всех», — сказал он со снисходительным красноречием Таргаша, сказав, что если мисс Милбера знала, что в этой пьесе «Магдув» или как она там называется, содержатся такие слова, о которых мы сейчас говорим, она ни за что не должна была давать ее читать детям. По моему мнению, это просто позор» что издаются такие учебники с такими словами, в них пропечатанными. Я уверен, что если бы кто-нибудь из нас знал, что этот Шекспир понаписал, мы бы пресекли это в самом начале. Должен сказать, это меня удивляет. Только на днях я прочитал заметку в Ньюс Кроникл о том, что этот Шекспир – отец английской литературы. Ну хорошо, если это литература, так давайте нам поменьше такой литературы, сказал я себе и, думаю, каждый со мной в этом согласится. С другой стороны, если мисс Милбор не знала, что это слово, то есть то слово, о котором я говорю, последует, то ей нужно было идти вперед и не обратить на него внимания, когда оно появилось. Не было никакой необходимости все это им объяснять. Просто сказать, чтобы тихо сидели и не задавали вопросов. Вот как нужно обращаться с детьми. «Но ведь дети бы не поняли пьесу, если бы я им не объяснила», выразила свой протест Дороти в третий или четвертый раз. «Конечно, не поняли бы. И вы, кажется, не понимаете, о чем я говорю, мисс Милборо. Мы не хотим, чтобы они понимали. Думаете, нам хочется, чтобы они брали из книг все эти грязные идеи? Хватит уже с нас этих грязных фильмов и этих дешевых журналов для девочек, за которые они ухватились». И там все эти мерзкие, грязные любовные истории с картинками. Ну, я не буду в это углубляться. Мы посылаем детей в школу не для того, чтобы им в голову вкладывали какие-то идеи. И заявляя это, я говорю от имени всех родителей. Мы все, каждый из нас, люди достойные и богобоязненные. Есть среди нас баптисты, есть методисты, и есть даже один представитель англиканской церкви. Но мы не углубляемся в наши различия, когда речь заходит о делах подобных этому. Потому что мы стараемся вырастить наших детей приличными людьми и беречь их от таких фактов жизни, пока им не исполнится 21 год. Все родители дружно закивали, а похожий на быка мужчина добавил: «Да-с, "Дас, дас. Здесь я с вами, Пойндер. Дас, дас." раздалось из его нутра. Закончив с темой Шекспира, мистер Пойндер заговорил о новомодных методах преподавания Дороти, что дало возможность время от времени прорываться мистеру Джо Бриксу. это так! Практическая работа! Вот чего мы хотим! Практическая работа! И никакой этой ерунды типа поэзии и составления этих карт, этих меток на бумаге и всего такого!» «Давайте им как следует вычисление письмо, а остальное не ваша забота, практическая работа. Вы же говорили!» Это продолжалось около 20 минут. Сначала Дороти пыталась возражать, но увидела, что миссис Криви из-за плеча быкообразного мужчины покачивает головой, и правильно поняла это как сигнал молчать. К концу родительских речей Дороти почти была доведена до слез, и после этого родители приготовились уходить, но миссис Криви их остановила. «Только одну минуточку, леди и джентльмены», — сказала она, — «теперь, после того, как вы все высказались, я уверяю вас, я рада была предоставить вам такую возможность». Я бы хотела добавить немного от себя лично, просто чтобы прояснить ситуацию на тот случай, если кто-то из вас мог подумать, что вина за это безобразное дело, происшедшее здесь, лежит на мне. «И вы тоже здесь останьтесь, мисс Милбора», добавила она. Миссис Криви повернулась к Дороти и перед всеми родителями устроила ей разнос. злобный и ядовитый, который длился около десяти минут. Главным отягчающим обстоятельством было то, что Дороти пронесла эти грязные книги в дом за ее спиной, что это было невиданное предательство и черная неблагодарность, и что если нечто подобное случится вновь, Дороти будет изгнана с недельной зарплатой в кармане». Она вдалбливала это в головы вновь и вновь. Такие фразы, как «девушка, которую я взяла в свой дом, которая ест мой хлеб», и даже «если б не мое милосердие», повторялись снова и снова. Родители сидели кругом и смотрели, и на их грубых лицах, лицах совсем не суровых и злых, а просто тупых от невежества и мнимых добродетелей, было запечатлено торжествующее одобрение, торжествующее удовольствие от зрелища осужденного греха. Дороти это понимала. Она понимала необходимость того, чтобы миссис Криви устроила ей этот разнос перед родителями, чтобы они почувствовали, что недаром платят деньги, и испытали удовлетворение. Но все же, когда этот поток подлых, жестоких обвинений все продолжался и продолжался, сердце ее так переполнилось гневом, что она с большим удовольствием могла бы встать и дать миссис Криви пощечину. Снова и снова ей приходила мысль, я этого не вынесу. Нет, больше я этого не вынесу. Скажу ей все, что о ней думаю, и уйду из этого дома. Но Дороти не сделала ничего подобного. Она с ужасающей ясностью видела, что в ее положении она беспомощна. Что бы ни происходило, как бы ее ни оскорбляли, она должна все это проглотить. Она должна удержаться на работе. Поэтому она сидела тихо, с покрасневшим лицом, униженная, в центре круга родителей, и вскоре ее гнев стал превращаться в страдание. И она поняла, что если сейчас она ничего не сделает, чтобы предотвратить слезы, то тотчас расплачется. Но она также поняла, что если она расплачется, то это будет последней соломинкой, и родители потребуют ее увольнения. Чтобы предотвратить слезы, она так сильно впилась ногтями себе в ладони, что на них даже выступили капельки крови, но это она обнаружила уже потом. Разнос был сам по себе заверением от миссис Криви, что ничего подобного больше никогда не случится и что оскорбивший всех Шекспир будет немедленно сожжен. Теперь родители были удовлетворены. Дороти получила по заслугам, и это, безусловно, пойдет ей на пользу. Они зла против нее не держали и ни о каком унижении не помышляли. Они попрощались с миссис Криви, более холодно попрощались с Дороти и ушли. Дороти тоже поднялась, чтобы уйти, но миссис Криви сделала ей знак остаться. «Задержитесь на минутку», — зловеще проговорила она, когда родители вышли. «Я еще не закончила. Еще много чего не сказала». Дороти снова села. Она почувствовала сильную слабость в коленях. Слезы подступили еще ближе. Проводив родителей через главный вход, миссис Криви вернулась с миской воды и залила огонь. Какой смысл сжечь хороший уголь, если родители уже ушли? Дороти предположила, что последует продолжение разноса. Однако гнев миссис Криви, по-видимому, остыл. По крайней мере, она перестала изображать оскорблённую добродетель, маску которую необходимо было надеть перед родителями. «Просто я хочу немного поговорить с вами, мисс Милборо», — сказала она. «Настало время нам с вами раз и навсегда определить, как будет вестись работа в школе и как она вестись не будет». «Да», — сказала Дороти. «Ну так вот...» «Я буду с вами откровенно. Когда вы сюда пришли, я с первого же взгляда увидела, что вы не знаете самого главного принципа преподавания в школе. И я бы особенно не обращала на это внимания, если бы вы обладали здравым смыслом, как другие девушки. Но оказалось, что у вас его нет. Неделю-другую я позволяла вам все делать по-вашему». «И вы сделали только одно — поставили на дыбы всех родителей. Так вот, я не собираюсь терпеть подобное. С этого момента и впредь все будет идти так, как я скажу, а не так, как вы хотите. Вы это поняли?» «Да», — повторила Дороти. «И нечего думать, что я без вас не обойдусь, поймите это», — продолжала миссис Криви. «Мне ничего не стоит набрать учителей за бесценок. из с МА, из с БА. Всяких. Только с МА да с БА в большинстве-то любители выпивки, да еще кое-чего. Но скажу я вам что вы-то и не пьете, ничего такого, так что мы с вами можем поладить, если вы бросите эти ваши новомодные идеи и поймете, что такое практическое преподавание в школе. Так что послушайте меня». И Дороти слушала с восхитительной ясностью и цинизмом, еще более отвратительным от полнейшей его неосознанности, миссис Криви объяснила технику подлого мошенничества, которое она называла практическим преподаванием в школе. «Вы должны усвоить для себя раз и навсегда», — начала она, «что в школе имеет значение только одна вещь, «Плата за обучение». Что же касается всякого развития сознания детей, или как вы это называете, оно происходит не здесь. «Оплата обучения» — вот что мне нужно, а не развитие сознания детей. В конце концов, это всего лишь здравый смысл. Да никто и не будет влезать во все эти неприятности». «Руководить школой и предоставлять свой дом своре хулиганов, которые перевернут все вверх дном, если на этом нельзя хоть немного заработать. Сначала деньги, потом все остальное. Разве я вам этого не говорила в первый же день, как вы сюда пришли?» «Да, говорили», — смиренно признала этот факт Дороти. «Так вот, родители платят за обучение». И о родителях вы должны думать в первую очередь. Делайте то, что хотят родители. Вот наше главное правило. Должна вам признаться, что вся эта возня с пластилином и метками на бумаге вовсе не во вред детям. Но родители этого не хотят. Значит, конец всему. Вот есть два предмета, и они хотят, чтобы этому учили их детей. Правописание и арифметика – Особенно правописание. Именно в этом они способны увидеть какой-то смысл. А поэтому правописание вот чем вы должны заниматься изо дня в день. Куча красивых, аккуратных переписываний, которые девочки могут взять домой и которые родители покажут соседям и тем самым сделают нам кое-какую рекламу. Я хочу, чтобы вы давали детям два часа правописания в день. Вот и все. Два часа в день одного правописания. Послушно повторила Дороти. Да, ну и много арифметики. Родители очень любят арифметику, особенно счет денег. Все время думайте о родителях. Если встретите их на улице, остановитесь и поговорите с ними об их девочке. Подчеркните, что она лучшая в классе, и что если она останется еще на несколько семестров, вы ее не узнаете. Понимаете, что я имею в виду? Ни в коем случае не говорите им, что у нее нет успехов, потому что если вы им это скажете, они заберут ее из школы. Вот если еще три семестра, вот что вы должны им говорить. А когда вы закончили подводить итоги семестра, приносите отчеты мне, просто чтобы я их просмотрела. Оценки я люблю выставлять сама». Глаза миссис Криви поймали взгляд Дороти. Она хотела было сказать, что всегда выставлять оценки так, чтобы каждая из девочек хоть в чем-то оказалась одной из лучших в классе, но сдержалась. Дороти не смогла сразу ответить. Внешне она казалась подавленной, была очень бледна, но в сердце ее поднималась злость и мрачное сопротивление, которое она старалась преодолеть, прежде чем начать говорить. Ей не приходило в голову, что можно противопоставить аргументам миссис Криви. Дух ее был сломлен этим разносом. Овладев, наконец, своим голосом, она произнесла, «Значит, я должна учить детей только письму и арифметики». Так я поняла. «Ну, я сказала, не совсем так». Есть много других предметов, которые очень хорошо выглядят в рекламных проспектах. Французские, например, очень хорошо там смотрятся. Но это не тот предмет, на который нужно тратить много времени. Не надо пичкать их грамматикой, синтаксисом, глаголами и всем таким. На таких вещах они далеко не уедут, как я понимаю. Дайте им немного... «Парлей-ву французский» и «Пассей-моу аль-бюр» и что-нибудь в этом роде. Вы говорите по-французски, передайте сливочное масло. В этом гораздо больше пользы, чем в грамматике. И потом латинский. Я всегда ставила в проспекты латинский, но вы, как я понимаю, не очень-то сильны в латыни. Да, признала Дороти. Впрочем, это неважно. Вы не будете преподавать латынь. Никто из наших родителей и не захочет, чтобы его дети попусту тратили время на латынь. Но им нравится, когда это в проспекте. Смотрится отлично. Конечно, есть много предметов, которые мы практически не можем преподавать, но в рекламе все равно должны их указывать. Бухгалтерский учет, печатание, стенография, например... А кроме того, музыка и танцы. В проспектах все это хорошо смотрится. Арифметика, правописание, французский. «Что-нибудь еще?» — спросила Дороти. «Ну да, история, география и английская литература, конечно. Но бросьте вы это составление карт. Это ничего не дает. Одна только трата времени». Самое лучшее, чему можно научить детей на географии, это список столиц. Подготовьте их так, чтобы у них от зубов отскакивали столицы графств в Англии, как таблица умножения. Тогда у нас будет что показать. Вот это они выучили. А что касается истории, так придерживайтесь «100 страниц истории Британии». Я не дам им учиться по тем большим книгам, что вы приносите из библиотеки. Тут на днях я открыла одну из них, и первое, что я увидела, был отрывок, где говорилось, что англичане были разбиты в такой-то битве и в такой. Хорошо ли этому учить детей? Родители такого не потерпят. Это я вам точно говорю. А литература? — спросила Дороти. «Ну, конечно, им нужно немного почитать, и я не могу понять, почему вы воротите нос от тех наших книжечек для чтения. Идите по книжкам, они староваты, но, как я думаю, вполне сойдут для группы детей, и, полагаю, они могут выучить наизусть что-нибудь из поэзии». «Некоторые родители любят, когда их дети рассказывают какое-нибудь стихотворение». «Мальчик стоял на горящей палубе». Вот хорошее стихотворение. Или вот это «Крушение корабля». Ах, как там этот корабль назывался? «Крушение корабля Хэсперус». Речь идет о стихотворении «Мальчик стоял на горящей палубе» английской поэтессы Фелиции Хэммонс, 1793-й, 1835 годы жизни и о кораблекрушении Хэсперуса Генри Лангфелла 1808-1882 годы жизни. Немного поэзии время от времени не помешает, но, пожалуйста, больше никакого Шекспира. Чая Дороти в тот день не получила. Время чаепития уже давно прошло, но, закончив свои разлагольствования, миссис Криви отослала Дороти, не сказав ни слова о чае. Вероятно, это было еще одно наказание за л'affaire с Макбетом. Л'affaire. Французское. Скандал. Дороти не попросила разрешения выйти из дома, но она почувствовала, что не может больше там оставаться. Взяв шляпу и пальто, она пошла по плохо освещенной улице в сторону публичной библиотеки был конец ноября хотя день был сырой сквозь почти голые деревья дул резкий ночной ветер будто угрожал кому то он заставлял мигать газовые фонари несмотря на их стеклянные трубки и кружил разбросанные по тротуару мокрые листья дороти немного дрожала сырой ветер принес ей пронзительное воспоминание о холоде на Трафальгарской площади. И хотя она на самом деле не думала, что потерять работу означает для нее вернуться на дно в тот мир, из которого она пришла, и в самом деле сейчас ее положение не было столь отчаянным, в худшем случае ей поможет кузен или кто-нибудь еще, все-таки разнос устроенный миссис Криви некоторым образом приблизил ее к Трафальгарской площади. Он привел ее к еще более глубокому, чем раньше пониманию главной заповеди современности, одиннадцатой заповеди, которая затмила все остальные. Да не потеряй работу свою. Впрочем, то, что миссис Криви говорила о практическом обучении, было не более чем реалистичным признанием фактов. Она просто сказала то, что люди в ее положении думают, но не высказывают. Ее часто повторяемая фраза «Плата за обучение, вот что мне нужно» была лозунгом, который мог бы быть написан и должен бы быть написан на дверях каждой частной школы в Англии. Между прочим, частных школ в Англии огромное количество. Второго разряда, третьего и четвертого — Рингутхаус был образцом школы четвертого разряда. Они существуют десятками и сотнями в каждом пригороде Лондона и любого провинциального городка. И каждую минуту где-нибудь в пригороде тысяча из десяти тысяч таких школ проходит государственную проверку. И хотя есть такие, которые лучше других... И определенное число этих школ, вероятно, лучше, чем муниципальные школы, с которыми они соревнуются. В основе их всех заложен один и тот же зловредный фундаментальный принцип. И состоит он в том, что у них нет иной цели, кроме зарабатывания денег. Зачастую в их организации нет ничего нелегального – Они открываются в том же духе, что и бордели или биржевые конторы. Какой-нибудь пронырливый человечек из деловых, очень характерно, что школы эти открываются людьми, которые сами ничего не преподают, однажды утром говорит своей жене, «Эмма, мне в голову пришла идея. Что ты скажешь, если мы с тобой вдвоем откроем школу? Школа — дело денежная сама знаешь, и это тебе работа не как в магазине или в пабе». Кроме того, ты ничем не рискуешь, никаких накладных расходов, не о чем беспокоиться, кроме аренды помещения, нескольких парт и доски. Но мы все сделаем стильно. Пригласим этих оксфордских или кембриджских пареньков, которые сидят без работы, а это недорого. Нарядим их в мантии. Как там называются эти квадратные шапочки с кисточками наверху? Это привлечет родителей. Что, нет? «А ты только сиди, да посматривай, да выбери хороший район, чтобы там не слишком много было таких игроков, как мы». Он выбирает один из тех районов жителей среднего класса, где люди слишком бедны, чтобы позволить себе платить за приличную школу, и слишком горды, чтобы отправлять детей в муниципальную школу, и дело сделано. Постепенно он налаживает связи точно так же, как молочник или зеленщик, И если он сообразителен и тактичен, и у него немного конкурентов, он делает на этом несколько сотен в год. Конечно же, не все школы одинаковы. Не каждый директор представляет собой такую жадную Мегеру, как миссис Криви. И есть много школ с атмосферой доброты и порядочности а преподавание ведется на таком хорошем уровне, какой только можно ожидать при оплате 5 фунтов за семестр. С другой стороны, некоторые из них – вопиющие безобразие. Позднее, когда Дороти познакомилась с одной из учительниц из другой частной школы в Саутбридже, она наслушалась рассказов о школах, которые гораздо хуже, чем хаус Ей поведали о дешевой школе-пансионе куда странствующие артисты забрасывают своих детей, как забрасывают багаж на железнодорожной станции в камеру хранения, и где дети растут, как трава в поле, абсолютно ничего не делая, так что к шестнадцати годам они не умеют читать. И о другой школе, где изо дня в день бунтуют, а хозяин-неудачник гоняется за мальчишками по этажам и лупит их тростью, а потом вдруг падает на стол и рыдает, закрыв голову руками, а мальчишки стоят и хохочут. Пока школы организовывают главным образом ради денег, такие вещи будут происходить. Дорогие частные школы, куда отправляют своих детей богатые родители, на первый взгляд не такие, так как они могут позволить себе подобающий персонал – а систематические проверки, проводимые государственной школой, поддерживают их на определенном уровне. Но все же и они не избежали общей порчи. Все эти факты про частные школы Дороти открыла для себя гораздо позже. Поначалу она терзалась абсурдными страхами, что в один прекрасный день в Ринговудхаус придет школьная инспекция – увидит, какое кругом притворство и мошенничество, и от школы камня на камне не останется. И только позже она поняла, что такого никогда не могло случиться. рингвуд Рингвудхаус не был отмечен, а потому не подлежал инспекторской проверке. Однажды государственный инспектор и правда пришел в школу, но кроме измерения размеров класса и выяснения, достаточно ли кубических футов воздуха приходится на каждую девочку, ничего не делал. Да у него и не было таких полномочий. Только небольшое количество отмеченных школ менее одной из десяти – Проходит официальную проверку, во время которой решается, соответствует ли школа определенным образовательным стандартам. Что же до других школ, то они вольны преподавать или не преподавать, как сами считают нужным. Никто их не контролирует и не проверяет, кроме родителей учеников. Слепой слепого ведет.